Глава 3 Священник Люзарнского прихода — человек бесхитростный. Он довольствуется малым, узким кругом несложных чувств, осторожности ради сохраняемых в тайне. Он еще молод свои 50 лет и всегда останется таким. У него нет возраста. Совесть его чиста, как страница толстой книги без помарок и пятен. Ему есть что вспомнить, он знавал радости. Он перебирает их в уме и удивляется тому, что они совсем уже засохли, разложены в памяти, в дивном порядке, каждая на своем месте, словно строгие ряды чисел. Полны! Были ли они настоящими радостями? Дышала ли когда-нибудь в них жизнь? Билось ли в них живое сердце? То был добросовестный, исполнительный, дотошный кюре, во всем любящий добрый порядок, преданный своему сословию, не отстающий от времени, следящий за новейшими веяниями, и сообразным им одно и одобряющий другое, из всего извлекающий хоть какую-то выгоду, рожденный для чиновничьей службы и нравоучительных проповедей. Он предрекал искоренение пауперизма, пользуясь ходячим ныне словцом, ежели будет покончено с пьянством и венерическими болезнями, Словом, стал провозвестником здоровой, закаленной спортом молодежи, идущей на приступ царства небесного шерстяных трико. «Наш святой», — говорит он порой с тонкой улыбкой, но в пылу спора ему случается совсем другим голосом сказать «Ваш святой». Ибо хотя он частенько пеняет правителям епархии за буквоедство и чрезмерную осторожность, Но весьма в то же время сокрушается о беспорядке, учиненном в столь тихом ведомстве одним из тих чудодеев, из-за которых путаются все расчеты. Его преосвященству надлежит выказать весьма и весьма многоосторожность и умения применяться к обстоятельствам. Заключает он, такой же осторожный, как каноник, заранее ощетиниваясь извлечениями из богословских книг. Великий Божий! Одна морока с этими святыми, но что поделаешь, надо как-то уживаться с ними. Каждый новый оборот колес приближает люмбургского пастыря к всему неумолимому блюстителю порядка. Он уже видит сквозь мглу серые глаза, живые, беспокойные, и насмешливые, где-то вспыхивают, то гаснут огоньки. Привезенный за шесть от своего бедного прихода к постели умирающего сына, богатых родителей, в качестве чудотворца. Дичь какая-то, нелепость, срам, просто срам. Он явственно слышит, каким ехидным голосом приветствует его коллега и вздрагивает пораженный самое сердце. Чего все они хотят от него? Какое чудо надеются они получить из этой старческой руки, бессильно подрагивающей при каждом толчке повоз? Каким-то детским испугом он глядит на мужицкую, никогда дочиста не отмывающуюся руку. Ах, кто он среди них, как небедный упорный землепашец, который, прилежно налегая на сошник, подвигается шаг за шагом по обширному пустынному полю. Всякий день доставляет новые заботы, и нужно вновь и вновь трудиться, подобно оратаю взирающему целину, и бредущему засохою, увязая в земле ногами обутыми в тяжелые чоботы. Он идет, идет, не оборачиваясь, роняя одесную и ошую безыскусные слова, неутомимо благословляя крестным знамением, так пращуры его осенним глистым днем метали в землю семена ячменя и пшеницы. Почему приходили к нему из такой дали мужчины и женщины, зная лишь имя его до да полусказочную молву о нем. Почему к нему, а не к другим пастырям в городах и больших селах, кто умеет складно говорить и знает суетный свет? Сколько раз в исходе дня полуживой от усталости ломал он голову над этим вопросом и мучился, не находя ответа. Потом смежал веки, и засыпал, наконец, с мыслью о непостижимых дарах Господних и причудливых путях его. Но сегодня, почему чувство неспособности своей творить добро унижает его, вместо того, чтобы умиротворять? Или столь горькие слова самоотречения устам верного слуги Божиего? О, странная прихоть сердца! Столь недавно еще он помышлял бежать от людей, от суеты мирской, от вселенского греха. Последней, напоенной горечью радостью его, стало бы смертный час воспоминания о безмерном и тщетном труде, о величии жизни и бескраничном одиночестве своем. Но вот теперь он усомнился в самом труде своем, и дьявол тянет все дальше вниз. Это он-то, мученик самоотречения, смиренная, избранная Богом жертва. Как бы не так. Невежественный изувер, доведший себя до исступления постом и молитвы блаженный посконник, которому девятся праздные зеваки, одуревшие скуки бездельники. «Да, да», — шептал он, третясь в повозке и глядя перед собой отсутствующим взглядом. Живые изгороди по-прежнему бежали одесную и ошую, бричка летела, как во сне, но неизбывная тревога забегала вперед, ждала его у каждого дорожного столба. Ибо сей необычный человек, приявший в лоно свое тяготы бесчисленных собратьев, наделенный редкостным даром утешения, сам не был утешен. Известно, что изредка он открывал свою истрадавшуюся душу и изливал печаль свою в слезах на груди отца баталье, моля небо о сострадании, и жалуясь, как малое дитя. В пахнущих плесенью потемках убогой люмбургской люмборской исповедальни коленопреклоненные чада его лишь слышали дивный голос, без помощи красноречия сокрушавший броню самых очерствелых сердец, проникновенный, молящий и кротко-непреклонный. Миротворное слово, израненное во мраке святилище от незримых уст, ширилась до небес, исторгала душу из грешной плоти и являла ее Богу изящно совершенной и свободной. Слово, простое, звучащее в самом сердце, ясное, выразительное, значительное в своей кротости, обретавшее помалу власть неодолимую, неотвратимую. Слово, назначенное нести верующим смысл заповеди божественной, в котором те, кому оно было особенно дорого, не единожды ощутили мощь неистовейшей души и как бы слышали отголосок ее. Увы, сей водворитель мира в человеках, столь щедро расточавший себя ради ближнего, обретал в собственной душе лишь сумятицу, разброд, неистовый пляс пестрых образов, плищ бесовский, где все корчилось и вопила а потом наставала жуткая тишина. Для многих так и осталось навсегда необъяснимой загадкой то обстоятельство, что человек, которого тысячи людей избирали судьей для разрешения самых жгучих вопросов долгой совести, в делах, имевших касательство до его собственной совести, всегда был неуверен, почти робок. «Мною забавляется», — говорил он, — «я им вроде игрушки». так Щедростью расточительной даровал он покой, которого не ведал сам.